Глава 6. Хотите знать, как клоны друг друга различают? Да кому это интересно? Их делали для боя, а не для общества. Сержант Кел Скирата. Убирайся, закричал Бирхан. Убирайся и больше не возвращайся. Ты всё это к нам привела. Уходи, чтобы я тебя не видел. Фермер швырнул в Вейн камком грязи, и она уклонилась. Он шлёпнулся в пыль позади. Старая женщина, как оказалось, она не жена Бирхену, подошла сзади и схватила его за руку. "Не будь глупцом", сказала она. "Если мы позаботимся о Джидае, то они позаботятся о нас, когда придёт республика". Бирхен смотрел на Эйтен, будто думал, не пойти ли ему за вилами. "Республика может идти взад", сообщил он, без разницы. Они или не мы, когда доходит до дела. Мы всё равно на дне, кто бы тут ни заправлял. ЭТейн, сложив руки, удивлялась при себе, как старая Джиннард смогла включиться в обширную семью Бирхена. Она отвратительно говорила и не сильно помогала на ферме. Девушка представляла, как зарабатывает себе право проживания. Придёт шерсть Мерли, как и все пожилые квилурцы, которых она видела. Но сейчас и Тейн сомневалась в том, что даже Джинард сможет его убедить. Надо было попробовать самой. Бирхан, ты позволяешь мне остаться, осторожно сказала она, концентрируясь так, как учил мастер-кузнец. Ты хочешь со мной работать? Я точно не хочу с тобой работать вместе, ответил он. И говори, пожалуйста. Она никогда не умела убеждать силой и в стрессовом состоянии. К сожалению, таковой всегда выпадало на случаи, когда убеждение было необходимым. Дженнард резко толкнула Бирха на локтём. Не слишком ли просто для такой невысокой женщины, если приземлились джидай и дурак, то она их сюда приведёт, чтобы с тобой разобраться, сказала она. Не время для того, чтобы заводить новых врагов. А если это не они, то так и так всё сгорело, и тебе понадобится способ всё вырастить снова. Верно, девочка? Джидай могут заставить зёрна расти. Этейн наблюдала за этой сельской логикой с растущим уважением. "Да, мы можем использовать силу, чтобы заставить зёрна прорастать". Это была правда. Она слышала о подаванных отправленных в сельхус корпус, когда они скверно проявили себя во время обучения. И вот только это ей было сейчас нужно. Жизнь на заштатной планете, посвящённой работе с зерновыми полями, Она хотела поскорее отсюда убраться, и не только из-за разведданных, спрятанных в плаще. Сельское хозяйство звучало как провал. Новые напоминания о ее неумелости Этейн не требовались. «А-а-а!» — Бирхан плюнул и побрел прочь, ругаясь себе под нос. «Мы понервничали, когда парни Хокона начали жечь фермы», — сказала Джиннард. Она взяла Этейн за руку и повела ее в амбар, ставший для нее домом. Нет, не домом. У неё не может быть дома, ни любви, ни отношений, ни касаний, кроме силы. Что ж, по крайней мере, будет несложно оторвать себя от этих мест. И, конечно, убивать фермеров. А почему ты не нервничаешь? спросила Эйтен. А ты внимательная девочка. Мой мастер погиб. Это заставляет быстро учиться. У меня более широкий кругозор, Речь Джиннард не напоминала старую придельщицу, а теперь сидив в безопасности и не броди в округе. У Эйтен начала развиваться прямо-таки неймодианское параное. Она думала, не обманывают ли её собственные инстинкты. Она, по крайней мере, всегда умела чувствовать эмоции и состояние других. Так они знают, где искать меня, тихо, но испутующе сказала она. Джиннард ощутимо напряглась. Зависит от того, кто они, сказала она, проходя сквозь острый запах мертли. Я не волнуюсь о буркале, и в моём возрасте у меня мало желаний. Ты сказала, что они идут. Это так. У меня не хватает терпения на загадки. Тогда приобрети его, и будь уверена, они здесь, и они тебе помогут. Но и ты должна им помочь. Мысли Этэйн понеслись вскачь. а желудок завязался узлом. Нет, она не поддалась на карнавальные трюки с предсказаниями. Она прибавила собственные знания и чувства к расплывчатым обобщениям и способности видеть значение там, где его не было. Конечно, Джиннард знала, что они прибыли. Весь имбраа не знал о мастере Фульере, и трудно не понять происходящего, когда корабль падает чуть ли не на ферму, а каждую нору в округе обшаривает ополчение Хокона. По какой-то причине Джиннард играет в загадки. «Когда ты будешь говорить точно, я приму тебя всерьез», — сказала Этейн. «Тебе стоит быть менее подозрительной», — медленно ответила Джиннард, «и поглядеть на то, что считаешь увиденным повнимательней». Этейн открыла дверь амбара и изнутри вырвался запах соломы и барка. Он был почти твердым. Она вдруг ощутила спокойствие и даже надежду. «Откуда?» Не знала почему. Возможно, поведение Джиннард её успокаивало, как успокаивает бабушка, даже не считая её странных слов. Конечно, девушка не могла точно вспомнить бабушку или кого-то из её биологической семьи. Семья была ей незнакома, и мысли о ней не успокаивали. Она выросла в общении неофитов Джидаев, воспитанных и выращенных такими, как она. И люди не имелись в виду. Но ей вдруг захотелось иметь семью. даже такую, как эти мелкими виденные бронящиеся фермерские кланы. Сейчас было трудно одной. Хотелось бы мне иметь время, чтобы научить тебя выживать, сказала Джиннард. Эта доля выпадает кому-то другому. Готовься уйти со мной, когда стемнеет. Джиннард говорила всё яснее. Она точно была чем-то большим, чем хотела казаться. Этэн решила довериться старушке. Анна была ближе всего к союзнику. В конце концов, у неё всё ещё есть световой меч. Дармон вышел на опушку и оказался у края поля размером с Каминоанский океан. Во всяком случае, так ему показалось. Он не мог видеть границы поля, лишь далёкие деревья, ряды серых стальных колосиев сверкали и шелестели под ветром. Они доставали ему до пояса. Дармон был в 30 кликах от точки Гамма. И уже отчалься достичь её и поспать в ожидании остальных. Если он будет двигаться под прикрытием изгороди, как бы не пришлось это делать, то потеряет слишком много времени. Он выбрал прямой путь, снял с пояса один из трёх микроразведчиков и включил его. Миниатюрное устройство было размером с маленький зуммер и легко вмещалось в ладони. Команда настроил его на осмотр местности в радиусе 5 км. Ему не нравилось использовать такие механизмы без настоятельной необходимости. На планетах вроде этой блестящий металлический корпус вряд ли подходил для маскировки. Да и пропадали они нередко. А так как они записывали изображения столь же хорошо, как и передавали, менее всего Дарман хотел отдавать их в лапы противника. Но он всё равно не был невидимкой. Клон оглядел испачканную броню, покрытую полосами сухой грязи. размокшего зелёного мха и много ещё чем похуже. И понял, что всё-таки выглядит как что-то крупное и плостоедное с лёгким налётом органики. Он опустился на четвереньки, пытаясь установить равновесие, при котором груз расположился бы по спине. Колено всё ещё болело. Предстоящий поход ползком через поле вряд ли пойдёт ему на пользу. Чем раньше доберёшься, тем раньше отдохнёшь. Разведчик взмыл вертикально вверх, передавая на визор Дармону панораму быстро уменьшающегося поля, затем более обширный ландшафт фермерского края и лесов. Насколько он мог видеть, зданий не было, но это не означало, что местность безлюдна. Передвижение полском с таким грузом заставляло серьёзно потеть, но костюм послушно регулировал температуру. У систем доспеха было больше преимуществ, чем недостатков. Не надо было волноваться о зверях, желающих укусить, ужалить, отравить, заразить или ещё как-то испортить настроение на весь день. Но движение было медленным. Ему пришлось сделать большой крюк, чтобы обойти маленький городок Имбрани. Фактически весь день ушёл на медленное продвижение, хотя единственным расписанием, которого он мог придерживаться, был договор с товарищами и срок, за который они доберутся до точки Гамма. А затем а не двинуться дальше, если он не объявится в назначенное время. После этого... Ну, после того, как он, так сказать, выбьется из графика. А тогда придется перегруппироваться и вновь собирать достаточной информации, чтобы поразить цель. Дарман подозревал, что операция продлится дольше, чем несколько дней. Куда дольше. Он начал делать краткие заметки о съедобной флоре и фауне, И расположение источников с сводными артериями, которые были незаметны с большой высоты. Он подумал о том, могут ли к даны стать толковой едой. Дармон подозревал, что пробовать не стоит. Он часто останавливался, становился на колени и отпивал немного воды из фляги. А в гастрономических мечтах место шипящих полосок нерфинового мяса прочно занял сладкий ощутимый ароматный янтарный пирог уч. Редкое зрелище Его сержант-инструктор позволял взводу, его изначальному взводу, пробовать его, нарушая камилоанские правила питания. Они кормили клонов тщательно сбалансированными питательными смесями. "Вы ещё дети", говорил он им. "Набивайте животы". Они так и поступали. Старый добрый Кел. Запах был прямо-таки ощутимым. Он подумал о том, какие ещё нормальные гражданские удовольствия ему придётся по вкусу. если у него будет шанс попробовать. Команда загнал мысль поглубже. Дисциплина — это самооценка. Он — профессионал. Но он все еще думал об Уджи. «Двигайся, двигайся», — сказал он себе, устав от отсутствия голосов товарищей и стараясь себя успокоить. «Он будет сам себе командиром. Просто чтобы остаться на готове. Дальше». Разведчик по-прежнему передавал ожидаемые картинки буколического спокойствия, аккуратные лоскуты полей, поростроченные чещёбами, признаками неосвоенного и неприрученного мира. Тут ещё не было громадных дроидов-уборщиков. На секунду Дармону показалось, что он заметил что-то тёмное, двигающееся через поле в его сторону, но присмотревшись, он понял, что это просто разрыв, открытый ветром. А потом визор неожиданно потемнел. Дармонт застыл на месте. Дроид вышел из строя, но потом картинка вернулась и показала нечто блестящее, красное и мокрое. Клон понял, что изучает пищеварительный тракт живого существа. Что-то проглотило разведчика. Пары секунд спустя крупная птица медленно хлопая четырьмя крыльями, проплыла над ним и накрыла его своей тенью. Дармонт глянул вверх. Возможно, такая же попала в атмосферный двигатель Нарышанского корабля. Чтоб у тебя от него брюхо вспучило, скотина, пожелал он и подождал, пока птица улетит, превратившись в чёрную точку, и вновь двинулся. Ему потребовалось больше получаса, чтобы пересечь поле, и до точки всё ещё оставалось 25 кликов. Он решил отправиться на север от города, хотя вообще не стоило рисковать двигась днём. Нужно добраться туда рано. Подождать их просто на случай, если они считают меня мертвым и не рассчитывают на встречу. Он вклинился в заросли, распугивая маленьких животных. Клон их слышал, но не видел и сбросил груз, чтобы отдохнуть хоть секунду. Но он знал, что будет куда тяжелее двигаться, когда вновь пристегнёт тяжесть на спину. Дармон уже вымотался и нащупал на поясе кубик рациона. Он прожевывал его, пожелав питательным веществам поскорее попасть в кровь, прежде чем он рухнет, заснёт и не поднимется снова. Перед глазами уже плясали вспышки. Усталость создаёт собственный внутришлемный дисплей. Последний кусок кубика ещё жив, рту. Давай, солдат, двигайся, сказал он. Воображение помогало не сбавлять темпа. Главное вспомнить, когда игра кончается и переключиться на реальность. Прямо сейчас он решил позволить своему внутреннему командиру криком погнать себя в путь. Сэр выдохнул он и одним движением поднялся с колен. Клон несколько пошатнулся, когда колени затряслись, но остался на ногах и наклонился к дереву. Дармон отметил, что ему понадобится вода. В лесу было так темно, что ночное зрение работало лишь время от времени, накладывая друг на друга призрачные изображения стволов и ветвей. Он уже привык к разнообразию звуков от зверей и случайному шёпоту листьев, и хрусту веток под ногами. Его мозг уже занёс эти звуки в список ОДК, обычно для квиуры. Время от времени немного иной хруст или шуршание заставляли его пригнуться и повернуться, держа винтовку наготове, но никто за командой не следил. Он прошёл вдоль реки, отмеченной на голокарте, хотя она была больше похожа на ручей. Слабая струйка жидкости на камнях подтверждала путь журчания. И час спустя он обрёл на просвет в куполе из ветвей, пропускавшим солнечный свет к наклонившимся стеблям. Сверкающие насекомые кружились и танцевали над поверхностью. Дарман никогда ранее не видел ничего подобного. Да, он знал о геологических формациях и их значении для солдата: источники воды, предательские осыпи, опасность обвала, каверны, где можно укрыться. возвышенности, где удобно защищаться, проходы, которые можно блокировать, ускоренное обучение упаковало весь мир и пояснило, как его надо использовать в войне. Но никто не сказал ему, что это так красиво. У клона просто не находилось слов, как и Удж, кусочек иного мира, который ему не принадлежал. «Сядь и отдохни, ты слишком устал. Ты начинаешь делать роковые ошибки». Это был голос слабости. Он встряхнул головой, приизнея разумом. Нет, никаких стимуляторов пока. Надо продолжать. Насекомои по-прежнему сверкали над ручьём, как разведывательные боты, кружились, разыскивая что-то. Ты на несколько часов впереди. Остановись. Отсутствие сна делает безопасным. Безопасность непозволительна. Звучало разумно. Это не был голос игры, воображаемого командира, отдающего приказы. Команда ощутил слова внутри себя, идущие от инстинктов. И голос был прав. Он двигался все медленнее и медленнее, и ему приходилось концентрироваться на том, чтобы переставлять ноги. Дарман остановился и отстегнул ранца один за другим. Это было неплохое место для лагеря. Клон наполнил флягу водой и собрал несколько полусгнивших веток, чтобы выстроить защитный шалаш. как учил сержант Кэл. Всего лишь круг камней или что там попадётся под руку. Слабая защита, но она может пригодиться на поле битвы, когда нельзя зарыться вглубь. Он сел в огороженной пустоте и стал смотреть на воду. Затем он расстегнул застёжки шлема и впервые за многие часы вдохнул нефильтрованный воздух. Запах был странным, не стерильный запах типоки и не сухой мёртвый воздух геноциса. Он был живым. Дармон расстегнул все застёжки брони, поставил пластины по периметру, настроил шлем на обнаружение движения и оставил его на самодельной стене. Затем, деталь за деталью, снял нательный костюм и промыл его в проточной воде. День был удивительно тёплым. Он не чувствовал этого ранее, будучи закован в доспех. Тогда всё заключалось в строчке информации об окружающем на дисплее. Но когда Дарман вступил в воду, она показалась ему очень холодной. Он быстро помылся, сел на солнце, чтобы обсушиться, и затем вновь натянул нательный костюм. Он высох куда быстрее, чем сам команда. Дарман вновь и волочился в доспех, прежде чем позволить себе задремать. Не стоило привыкать к приятному чувству тела без брони. На вражеской территории надо спать в доспехе, приготовив бластер. Правило было впечатано так глубоко, что он был удивлен тем, что думал по-другому даже секунду. Он пристроил винтовку в руках, привалился спиной к ранцам и стал смотреть на насекомых, кружащихся над залитой солнцем водой. Они были завораживающе прекрасны. В крыльях смешивалась синева молнии и киноварь. Они описывали восьмерки в воздухе. Потом один за другим рухнули вниз и поплыли по поверхности все еще прекрасно живые, но теперь несомненно мертвые, Дарманот отреагировал сразу. Яд в воздухе. Он зажмурился, резко выдохнул воздух из лёгких и надел шлем, вдохнув лишь тогда, когда щёлкнула застёжка, и принялась за работу фильтрующая маска. Но на его визоре не было данных сигнализирующих о заражении. Воздух всё ещё был чистым. Он наклонился вперёд и увидел, как пара насекомых попала в маленький водоворот. Одно несколько раз дёрнуло ногой и замерло. Когда команда глянула вверх, Он увидел, что летающих больше не осталось. Стало грустно. Что занимало его еще больше, это необъяснимость произошедшего. Дав воле любопытству, Дарман вынул кустой контейнер из-под рационов и положил туда насекомых, решив потом изучить их. Затем закрыл глаза и попытался задремать, по-прежнему держа оружие на готове. Но сон к нему не шел. Шлем засекал движение и будил его каждые несколько минут. при приближении маленьких зверей, не представлявших угрозы, пару раз его будил Гдан, и Дармон, открыв глаза, видел, как на него смотрят блестящие глаза. Один раз система засекла что-то побольше, но не такого размера, как любой гуманоид из базы данных, и пришелец сохранял дистанцию, а потом исчез. Поспи, тебе это нужно, сынок. Дармон не был уверен, его ли это голос или воображаемого командира. В любом случае, этому приказу он был более чем рад подчиниться. Гес Хокан никогда не любил являться по вызову, но Овалот Куен Утан умела приглашать цирующим образом. Она пригласила на встречу в исследовательском корпусе и даже послала одного из своих подчинённых со спидером, дабы отвезти его от дома. Хокан оценил жест. Эта женщина понимала, как следует использовать власть и влияние. Нимудианскому бакалейщику стоило бы поучиться. Утон не была особенно красивой, но в своей хорошо сшитой тёмной мантии она держалась как императрица. Баланс был соблюдён. Что Хокуно в ней нравилось, так это то, что хотя она и знала, что женский чары не подействуют на его здравый смысл, тем не менее она никогда не отступала от умеренно соблазнительного облика. Она была профессионалом. и между ними существовало взаимное уважение. Она была ученым с тонкими умениями политика, и это его до сих пор впечатляло. Гесс даже почти мог простить ей извращенное занятие – создание ненастоящего оружия. Покосившиеся фермерские постройки уступили место металлическим дверям и длинным коридорам с переборками безопасности. Хокон нес шлем на согнутой руке, не желая оставлять ни его, ни оружие со слугой. морщинистый старик выглядел как местный, а местные все воры. Вы ожидаете пожаров на полях? поинтересовался он, коснувшись противоударных переборы кончиком пальца. Утон рассмеялась низким металлическим смехом. Гэс знал, что он может легко превратиться в командный голос и заморозить плац полный солдат. Я рада, что вы нашли для меня время, генерал Хокан, сказала она. В нормальных условиях я бы никогда не стала говорить через голову того, с кем заключён контракт с его подчинённым. Это грубо, вы не находите? Но я немного обеспокоена. Ага, Анкит в разговоре не участвует. Хокан начал понимать, но лесть была довольно грубой. Я просто Хокан, гражданин. Позвольте мне разобраться с вашими проблемами, Мэм. Он неожиданно почувствовал себя глупо. Он понятия не имел, как к ней обращаться. Миссис Утон, доктор подойдёт. Благодарю вас. Как я могу вам помочь, доктор? Она провела его в боковую комнату и показала на три обитых материи бежевых кресла, судя по всему, привезённых с Карусканта. Хокан на мгновение заколебался. Садиться ли в такое явно декадентское кресло? Но сел, дабы не стоять перед ней, как слуга. Утон выбрала ближайшее к нему кресло. «Думаю, вы представляете важность работы, которой я тут занимаюсь». «Без подробностей. Вирусы. Судя по спецификациям стройки, он наблюдал за командами строителей, которые тоже были ворами. «Опасные материалы. Если Утон и была удивлена, то не показала виду». «Точно», — сказала она. И признаюсь, я несколько расстроена событиями последних дней. Лик Анкит уверял, что мне гарантируется безопасность. Но я очень хотела бы услышать вашу оценку ситуации. Её голос стал немного твёрже, всё ещё сладкий, но теперь с твёрдыми, острыми нотками. Находится ли проект под угрозой? Можете ли вы обеспечить его безопасность? Хокан не колебался. Да, я думаю, что ваша лаборатория уязвима. Он был мастером своего дела и не видел причин терять репутацию из-за ни им созданных проблем. И нет, я не могу ничего гарантировать с подчинёнными такого уровня и качеством, какими располагаю. Утон сменила позу с нарочитой несмешностью. Сперва разберёмся с последним вопросом. Можете ли вы нанять кого-то иного? Мы платим Анкиту по контракту достаточно щедро. На мою работу эта щедрость не распространяется. А, возможно, нам стоит сократить цепочку выплат в интересах эффективности. Мне это не интересно. Пусть Анкит возится со своей долей, пока у меня есть средства делать свою работу. Я не имела в виду долю лица Анкита, она улыбнулась, и в улыбке не было теплоты. А вы верите, что недавнее нападение связано с лабораторией? Судя по обстоятельствам, да. Хокан вернул улыбку и подумал, что у него она получилась на несколько градусов холоднее. Если она обманет Анкита, то может обмануть и его. Планета велика. Почему именно район Имбрани? Почему агенты Джедаи? Вы нашли каких-нибудь солдат? Нет. Хача я обнаружил минимум два огневых контакта и разбитый спидер. Огневых контактов ситуация, когда солдаты по-настоящему сталкиваются друг с другом. Правда, этот наёмный сброд не заслуживает имени солдат. Точных цифр привести не могу. Если бы я передала под ваше командование дроидов сепаратистов и их офицеров из нашего гарнизона рядом, вам было бы легче работать. Я не выбираю стороны. Я не стану вам лгать и притворяться, что поддерживаю ваше дело. Но у вас есть военный опыт. Нет позора в работе по найму. Я Мандалориан. Это в моей душе. Это было частью моего обучения. Нет позора в этом нет, пока работаешь по-настоящему хорошо. Утон вдруг расплылась в улыбке, похожей на настоящую и полную симпатии. Думаю, я могу с вами кое-чем поделиться. Это может вас огорчить. В Елиейном голосе всё ещё были твёрдые нотки. Республика создала армию клонов, миллионы. Их выращивали для боя и служения генералом Джедаем. Без вопросов, они были воспитаны их верными слугами. У них не было нормальной жизни, и они стареют очень быстро. Если выживут после глупых бит «А знаете, чей генетический материал был использован для создания этих несчастных рабов?» «Нет. Хокон никогда не считал слабостью признания в недостатке знаний. Это для слабых». «Скажите». «Джанго Фетта». «Что?» «Да. Лучший мандаларианский воин своего времени был использован для производства пушечного мяса ради усиления могущества джедаев». «Если бы она плюнула ему в лицо...» Он бы не испытал большего отвращения. Гес знал, что она точно вычислила, что его разъерит. Она употребила более высокое слово воин, а не наёмник. Она знала, как сильно это откровение заденет его гордость своей культурой. Но она правильно поступила, рассказав ему. Это было дело чести, и не только его чести. Это наследие не должно использоваться в этой пародии на честную войну. Я приму контракт, даже если вы мне не заплатите, сказал Хокан. Утон ощутимо расслабилась. Мы можем передать вам сотню дроидов для начала. Скажите, если потребуется больше. Гарнизон невелик, мы не хотим привлекать излишнего внимания. Но теперь, когда мы его уже привлекли, то можем усилить войска по необходимости. Что с уже имеющимся ополчением? Думаю, увольнение подойдёт. Возможно, ваши войска могут начать с помощи мне в этом деле, Утон моргнула, и Хокан понял, что ей понадобилось время для обдумывания смысла фразы. Она уловила содержание: я могу быть таким же безжалостным, как и вы. Так что она дважды подумает, прежде чем копнуть под него, как под анкета. Начало будет здравым, сказала она. Хокан встал, сжимая шлем обеими руками. Он всегда гордился этой традицией, тем, что она не изменилась за тысячелетия, исключая технический прогресс. Важно то, что под Мандалорйанской бронёй сердце воина. Хотите знать, что за вирус мы разрабатываем, майор Хокан, спросила Утан. Так у него теперь есть настоящее звание, не льстивы, генерал. А нужно? Думаю, да. Видите ли, Это специально для клонов. Дайте угадать. Сделать их снова нормальными. Ничто не может этого сделать. Вирус должен убивать их. Хокан аккуратно надел шлем. Самое гуманное решение, сказал он то, что думал.